в Это небольшой городок недалеко от Сью джоу Я буду обеспечивать вас провиантом и фуражом». Люй Бу поблагодарил Ляо Бе и увел войска в Сяопей. «А теперь вернемся к Цао Цао». Усмирив Шаньдун, он донес об этом двору, за что ему было пожаловано звание полководца, восстановителя добродетели и титул Пэйтинского хоу. В это же время Ли Цзюэ присвоил себе звание главнокомандующего, а Го Сы великого полководца. Они творили бесчинство, но при дворе никто не смел даже заикнуться об этом. Командующий войсками Поднебесной Ян Бяо и глава налоговой палаты Джу Цзюнь представили государю Синь Ди, Секретное донесение, где говорилось «Ныне у Цао-Цао более двухсот тысяч войска и несколько десятков советников и военачальников. Если он окажет поддержку династии и уничтожит злодейскую шайку, в Поднебесной воцарится мир и порядок». «Нас давно обижают оба эти разбойника», — со слезами на глазах молвил сянь избавиться от них великое счастье. У Госы, очень ревнивая жена, надо сначала с ее помощью перессорить разбойников, а потом призвать цао цао с войсками и уничтожить всю шайку, сказал Ян Бяо. Государь согласился. Ян Бяо послал свою жену в дом Госы якобы по делу. Та явилась, завязала беседу с женой Госсы и мимоходом заметила. «Слышала я, что ваш муж вошел в преступную связь с женой Лидзюэ. Если Лидзюэ об этом узнает, он обоих убьет. Вам лучше прекратить с ними всякое знакомство». «А я-то думаю, почему муж не ночует дома?» — воскликнула жена Госсы. Через несколько дней, когда Госы по обыкновению собрался к Лидзюэ на пир, жена ему сказала, «Двум героям не жить рядом, смотри, как бы Лидзюэ не подсыпал тебе в кубок яду». Госы вначале слушать ничего не хотел, но жене все же удалось удержать его дома. Вечером Лидзюэ прислал Госы слугу с вином и угощением. Жена госсы подсыпала в кушанье яду и только потом внесла их в комнату. госсы хотел было приступить к еде, но жена его остановила. — Пусть раньше собака попробует. Собака тут же околела Мы вместе с Лидзюэ вершим великие дела, — негодовал Госы. А он без всякой на то причины замыслил меня убить. Госы подсыпал. Тайно привел в готовность отряд латников и решил напасть на Лидзюэ, а тот, проведав об этом, велел своим латникам убить госы. И вот у стен Чаньани завязалась кровавая битва. Воспользовавшись этим, разбойники стали грабить жителей. Тогда племянник Лидзюэ окружил дворец и насильно увез к себе в лагерь государя и вдовствующую императрицу след затем во дворец ворвался Госсы. Государя там уже не было. Тогда он собрал всех дворцовых женщин и девушек и угнал в свой лагерь, а дворец сжёг. На другой день Госсы с войском напал на лагерь Лидзюэ, но потерпел поражение, а Лидзюэ, не мешкая, перевёз государя и государыню в крепость Мэй-У, запретив кому бы то ни было с ними общаться. Потом к крепости подошел госсы и между ним и Лидзюэ снова завязался бой. Они сошлись в поединке, схватывались десять раз, но так и нельзя было сказать, кто победит. Тут на взмыленном коне прискакал Ян Бяо и еще издали крикнул «Остановитесь! Я созвал совет, чтобы помирить вас!» Шестьдесят сановников... Пришли уговаривать госы помириться с Лидзюэ, но тот всех их посадил под стражу. «На что же это похоже?» — возмутился Ян Бяо. «Один захватил государя, другой — сановников».